Глава 18. Горький вкус поражения сохраняется надолго. Победы забываются гораздо быстрее. Хотя Адмирал Кинг и писал, что ни один конкретный офицер не может считаться ответственным за Савва. Но в его письме на имя министра ВМС от 14 сентября 1943 года содержится еще очень много желчных острот в адрес участников сражения. Многие, сравнивая разгром острова Сава с нападением на Перл-Харбор, задавались вопросом, почему адмирал Киммел и генерал Шорт, проспавшие нападение на Перл-Харбор, были отданы под суд, а адмиралы, допустившие разгром у Сава, нет. Ведь то, что произошло у Сава, очень похоже на то, что случилось в Перл-Харборе. Соответственно делается вывод, что лица, ответственные за разгром у острова Сава, не должны так вот просто сорваться с крючка. Но поскольку война еще продолжалась, командование решило не муссировать больше вопроса о событиях острова Сава в августе 1942 года. И дело было закрыто. Однако ненадолго, примерно через год по этому поводу снова взорвалась американская пресса. В газете New York Daily News от 25 февраля 1945 года появилось сообщение, переданное токийским радио где, последними словами, поносился адмирал Тернер, находившийся в то время у острова Ивадзима, где он командовал войсками вторжения. «Этот Тернер должен умереть», – провозгласило японское радио. «Он виновен в гибели тысячи молодых американцев, отдавших свои жизни у острова Сава и на тысячах других островов Тихого океана. Он не должен вернуться домой живым, и он не возвратится живым». В связи с этим, газета прозрачно намекала, что неплохо бы в судебном порядке разобраться, кто всё-таки несёт ответственность за трагедию у острова Саву. Чикагская газета «Трибун» также громогласно требовала привлечь к ответственности за катастрофу у острова Сава адмирала Тернера и Крачли. Журнал «Таймс», назвав сражение у острова Сава «наихудшим из всех поражений американского флота», посчитал, что причиной всего этого была крайняя утомлённость людей – неопытность командования и отвратительная связь. Но когда были обнародованы потери, все Соединенные Штаты, образно говоря, съежились. Командиры Куинси и Канберры погибли вместе со своими кораблями. Командир Чикаго умер в Панаме, наложив на себя руки. Ривко, командир Винсенеса и Гринмен Астории больше не занимают ответственных постов. Адмирал Эрнест Кинг сказал, по моему мнению, Обоих этих офицеров никоим образом нельзя называть неспособными, еще меньше виноватыми. Оба оказались в сложной обстановке и в подобной обстановке оба сделали все, что могли с имевшимися у них средствами. Но, продолжает Таймс, упрямые факты на лицо: Четыре огромных корабля потеряны, а с ними 952 офицера и матроса, плюс 84 австралийца. Всего 1023 человека, не считая раненых. При этом японцы имели очень небольшое преимущество в кораблях и артиллерии. В заключение журнал задавал три стереотипных вопроса. Почему адмирал Крачли не сообщил Ривколу о своем неожиданном отбытии на совещании с Тернером? Почему командующим столь крупным морским соединением американских кораблей был австралиец? Почему никто из ответственных командиров не был отдан под суд за катастрофу острова Саву? Эти вопросы продолжали периодически задаваться и после того, как американский флот вымел японцев из Тихого океана и добился их безоговорочной капитуляции. Появились многочисленные статьи, затем стали появляться и книги, заседали комиссии Конгресса. И хотя никаким новым выводам они не пришли, всё это показало, что катастрофу Усава также невозможно забыть, как и катастрофу в Перл-Харборе. Память об этих событиях предостерегает грядущие поколения от того, к чему могут привести неопытность, нерешительность и растерянность. Приложение. Союзные потери в личном составе в сражении острова Сава. ТКР Чикаго. Убиты двое, ранены 21. ТКР Канберра. Убиты 84, ранены 55. ТКР Винсенс. Убиты 332, ранены 258. ТКР Куинси. Убиты 370, ранены 167. ТКР Острия. Убиты 216, ранены 188. Э.М. Ральф Талбот. Убиты 11, ранены 11. Э.М. Паттерсон. Убиты 8 ранены 11. Всего убиты 1023, ранены 709. Автор выражает свою искреннюю благодарность капитану первого ранга Правдику ВВ за перевод и предоставление необходимых для этой книги материалов.